Глава седьмая. Игра с огнем. На следующее утро, едва над горизонтом поднялось солнце, у дверей в покое Ранда появилась Эгвейн. За ней, еле волоча ноги, следовала Илойн. На дочери наследницы было шелковое бледно-голубое платье с длинными рукавами и низким вырезом, скроенное по тирской моде. Надеть его Илойн решилась лишь по совету подруг. На шее ее красовалось о жерелье из сапфиров, а нитка тех же камней, вплетенная в золотистые волосы девушки, подчеркивала небесную голубизну ее глаз. Несмотря на жару, Иллоин накинула на плечи большой ярко-красный шарф, скорее даже шаль, и ш а л и сапфиры одолжила ей авиенда. Как ни странно, у Аилки имелся изрядный запас всевозможных украшений. Хотя Эгвейн и знала, что покой Ранда охраняют аильцы, она вздрогнула, когда стражники неожиданно выросли перед ней, будто из-под земли. Илэйн охнула, но, спохватившись, бросила на них взгляд, исполненный королевского величия. Что-что, а это она умела. Однако на шестерых до черна загорелых воинов ее взгляд не произвел ни малейшего впечатления. «У Шиен т а л каменных псов!» Был, пожалуй, слишком расслабленный вид даже для аильцев. Казалось, они смотрят во все стороны одновременно и готовы двинуться в любом направлении. Эгвейн постаралась не отстать от подруги. Ей очень хотелось научиться держаться с тем же достоинством, что и дочь-наследница, и заявила, «Я... мы пришли взглянуть на раны лорда-дракона». Для всякого, кто хоть немного смыслил в исцелении, Слова Эгвейн прозвучали бы полной чепухой, но девушка мало чем рисковала. Люди в большинстве своем об исцелении почти не знали, а аильцы и того меньше. Поначалу Эгвейн не собиралась объяснять стражникам свой приход, достаточно и того, что они почитали ее за Айс Седай. Однако, когда перед ней неожиданно возникли фигуры воинов, девушка почему-то решила, что объяснить цель своего визита будет не лишним. Правда, аильцы вовсе не пытались остановить ни ее, ни Илэйн. Но в о й н ы были высоки ростом, с суровыми, точно высеченными из камня лицами, и оружие свое, луки и копья, они держали так, будто не расставались с ним с самого рождения. Почувствовав на себе пристальные взгляды аильцев, Эгвейн невольно вспомнила историю аильской войны, когда такие же светлоглазые воины, прикрыв лица черными вуалями, не зная пощады, сеяли смерть и разрушение, одолевая всякого противника, дерзнувшего преградить им путь. Они вернулись в свою пустыню, лишь выдержав под стенами самого т а р в а л о н а продолжавшееся три дня и три ночи кровопролитное сражение против объединенной армии всех народов. Эгвейн была близка к тому, чтобы обнять Сайдар. Гаул, старший среди каменных псов, Столик и уважение посмотрел на Илэйн и Эгвейн с высоты своего роста. А Иллиц был видным суровым мужчиной, немногим старше н а й н е в с поразительно ясными зелеными, словно изумруды, глазами, опушенными темными ресницами. «Наверное, рана его не беспокоит. Сегодня утром он был в дурном настроении». Гаул усмехнулся, на миг показав ослепительно белые зубы. «Он-то хорошо знал, каково раненому». — Он уже выставил отсюда благородных лордов, одного прямо-таки вышвырнул. Как там бишь его зовут? — Ториан, — подсказал другой, еще более рослый воин. В руках он держал тугой короткий лук, и стрела будто случайно была наложена на тетиву. Взгляд его серых глаз лишь на мгновение задержался на девушках и вернулся куда-то в пространство между колоннами. Вот — Вот-вот, Ториан, — поддакнул Гаул. Я думал, он долетит до самых этих истуканов. Гаул указал копьем на кольцо застывших по стойке смертно защитников. И вот ведь досада, трех шагов не хватило. Из-за этого я проспорил Мангену, отличную тайронскую шпалеру, всю расшитую золотыми ястребами. По лицу высоченного лучника промелькнула довольная улыбка. Эгвейн моргнула, пытаясь представить себе, как Рант выталкивает в з а ш е й из своих покоев, Благородного лорда Он никогда не отличался склонностью к насилию Скорее наоборот Насколько же он изменился Она была слишком занята Джоей и Амика А он благородными лордами Лишь изредка удавалось им выкроить свободную минутку Чтобы поболтать о том о сём Вспомнить о доме Погадать о том Как прошло в этом году празднование Белтайна И что могло бы быть на День Солнца Насколько же он изменился — Нам надо его увидеть, — сказала Илойн с легкой дрожью в голосе. — Конечно, Айси, дай. Гаул поклонился, коснувшийся стрием копья мраморного пола. Эгвейн вошла в покой Ранда с внутренним трепетом, а на лице Илойн было написано, каких неимоверных усилий стоили ей эти несколько шагов. В комнате не осталось никаких свидетельств ночного кошмара, если не считать следов, сохранившихся на месте снятых зеркал. Правда до полного порядка было далеко. Кровать осталась неубранной, повсюду валялись книги, малиновые портьеры были раздвинуты на всю ширину окон, выходивших на запад, к реке, главной водной артерии Тира. В свете утреннего солнца, установленный на массивном вызолоченном постаменте каландор сверкал точно полированный кристалл. Этот постамент показался Эгвейн одним из самых безвкусных предметов, какие ей доводилось видеть. пока взгляд ее не упал на каминную полку, где два серебряных волка нападали на золотого оленя. С реки дул свежий ветерок, благодаря чему в комнате, по сравнению с остальной твердыней, было на удивление прохладно. Рант в одной рубахе сидел в кресле, переложив ногу на подлокотник. На колени его покоилась книга в кожаном переплете. Заслышав шаги, он захлопнул книгу, скинув ее на ковер и вскочил на ноги, приготовившись отразить нападение. Затем он увидел вошедших, и лицо его просветлело. Первый раз за время пребывания в твердыне э г в и й н вглядываясь в знакомое с детства лицо, искала на нем признаки перемен. И такие признаки были. Сколько же времени прошло с тех пор, как она видела его в последний раз? Пожалуй, немало. Лицо юноши стало тверже, а от былой открытости не осталось и следа. И повадки у него изменились. Что-то он позаимствовал у Лана, что-то у аильцев. Высокий рост, р ы ж е в а т ы е волосы и светлые серо-голубые глаза делали его настолько похожим на аильского воина, что Эгвейн стала малость не по себе. Но изменился ли он внутренне? — Я думал, это не вы, а кто-то другой, — пробормотал р а н д переводя смущенный взгляд с одной девушки на другую. Это был тот рант, которого она знала. Даже румянец, покрывавший его щеки всякий раз, когда он смотрел на нее или Илэйн, был тем же самым. Некоторые хотят от меня того, что я не могу им дать, того, чего я им ни за что не дам. Неожиданно на лицо юноши набежала тень подозрения, и голос его посуровил. — А вы зачем пожаловали? — Вас м о р е н послала. — Думаете убедить меня пойти у нее на поводу? — Да не п е т у ш и с ты. — вырвалось у Эгвейн. — Я не собираюсь с тобой ссориться. И Илайн добавила умоляющим голосом. — Мы пришли помочь тебе, если сумеем. Это было простейшим объяснением, позволявшим оправдать их ранний визит, о чем девушки договорились заранее, еще за завтраком. — Вам известны ее замыслы насчет того, чтобы... — начал Ранд, но осекся и спросил. — Помочь мне? — Как? Это м о р а и н вас надоумила? — а Эгвейн скрестила руки на груди и затянула шарф потуже, стараясь подражать н а й н е в выступающей на совете деревни. Та, вознамерившись во что бы то ни стало настоять на своем, всегда держалась подобным образом. Отступать было поздно, и Эгвейн продолжила. — Я же говорила тебе, не будь дураком, Рандал Тор. Может, здешние лорды и кланяются тебе в ноги, но я-то хорошо помню, как отшлепала тебя н а й н е в «Когда ты поддался на уговоры Мэтта стащить жбанчик яблочного бренди?» Илайн изо всех сил пыталась сохранить невозмутимость и перестаралась. Эгвейн догадалась, что та с трудом сдерживает смех. Рант, само собой, ничего не заметил. «Мужчины вообще не замечают таких вещей». Он улыбнулся Эгвейн. Похоже, его тоже разбирал смех. «Нам тогда было лет тринадцать. Она накрыла нас за конюшней твоего отца и задала хорошую трепку». «Но у нас так шумело в голове, что мы почти ничего не почувствовали». «Это что? А вот помнишь, как ты запустила в нее кувшином? Когда ты хандрила почти неделю, а она выхаживала тебя настоем собачьей травки? Как только разобралась, чем тебя поят, ты швырнула в найне в ее любимый кувшин. Свет, вот шума-то было! Когда это случилось? Года два назад!» «Мы здесь не для того, чтобы вспоминать старые времена». Промолвила э г в е н раздраженно теребя шарф. Шерсть была очень тонкой, но жара оказалась девушке нестерпимой. Что у него за привычка вспоминать самые неприятные вещи? Рант усмехнулся, как будто сообразив, что пришло ей в голову, и определенно повеселел. «Выходит, вы здесь, чтобы помочь мне? Чем? И как? Может быть, вы знаете, как заставить благородных лордов держать слово, если я не слежу за ними день и ночь?» «Или как избавиться от ночных кошмаров?» «Конечно, я мог бы воспользоваться...» Он перевел взгляд на Илойн, потом снова на Эгвейн и резко переменил тему. «А как насчет древнего языка? Вас случаем не учили ему в Белой башне?» Не дожидаясь ответа, он принялся рыться в разбросанных по ковру книгах. Множество томов валялось на стульях и среди скомканного ночного белья. «У меня где-то был один список, куда же он запропастился?» «Рант!» Возвысила голос Эгвейн. «Рант, я не умею читать на древнем языке!» Она бросила предупреждающий взгляд на Илойн, чтобы та не вздумала признаваться в подобном умении. Они явились сюда не для того, чтобы переводить ему п р о р о ч е с т в о о драконе. Илойн согласно кивнула, и сапфиры в ее волосах качнулись. Нас там учили совсем другому. Рант сокрушенно вздохнул и выпрямился. «Зря я надеялся!» Его подмывало спросить еще что-то, но он сдержался и уставился на свои сапоги. Эгвейн подивилась, как вообще он управляется с надменными благородными лордами, если так легко тушуется перед ней и Илэйн. «Мы пришли, чтобы помочь тебе научиться лучше управлять силой», — пояснила она. Моррейн утверждала, и, видимо, не без оснований, что женщине учить мужчину обращению с силой все равно, что учить его вынашивать ребенка, Однако Эгвейн не была в этом уверена. Как-то раз ей удалось ощутить поток Саидин. Точнее, она ничего не ощутила, просто ее собственный поток Саидар был перекрыт, подобно тому, как камень преграждает путь в воде. Но она училась не только в башне и полагала, что сумеет научить и его чему-то полезному. «Если получится», — добавила Илэйн. В глазах Ранда вновь мелькнуло подозрение — то, как быстро менялось его настроение, просто выводило из себя. «Скорее я научусь читать на древнем языке, чем вы...» «Небось, это Моррин все затеяла. Это она вас сюда подослала? Думает уломать меня. Не так-то кедок. Рассчитала, что я, не разобравшись, в чем дело, увязну по уши». Он ухмыльнулся и, подхватив валявшийся на полу возле одного из стульев темно-зеленый кафтан, торопливо натянул его. «Сегодня утром я вызвал сюда этих благородных лордов. За ними нужен глаз да глаз. Они все норовят обернуть по-своему. Но да рано или поздно они усвоят, что теперь в тире правлю я. Я — дракон возрожденный. Я научу их повиновению. Уж простите». Эгвин хотелось встряхнуть его как следует. «Он управляет тиром?» «Ну, управляет, если уж на то пошло». Но она-то хорошо помнит паренька, который спрятал за пазухой я г н е н к а и расхвастался, что не о р а б е л л а отогнал прочь подбиравшегося к атаре волка. Он пастуха не король и нечего ему строить из себя важную персону. Эгвин чуть было не выложила ему в с е это, но тут заговорила и л а й н Никто нас не посылал. Никто. Мы пришли сами, потому что потому что ты нам не безразличен. Может быть, ничего из этого не выйдет. Но давай попробуем. Если я... Если мы думаем о тебе и хотим попытаться, так попытайся и ты. Неужели ты не можешь уделить нам часок? Всего один час. Ранд прекратил застегивать свой кафтан и воззрился на дочь-наследницу да так пристально, что Эгвейн показалось, что о ней он вовсе забыл. Затем, вздрогнув, отвел глаза от и л а н снова перевел взгляд на Эгвейн, переступил с ноги на ногу и хмуро уставился в пол. — Ладно, — пробормотал он. — Ничего из этого не получится, но я попробую. — Что, по-вашему, мне надо делать? Эгвейн облегченно вздохнула. Она и не надеялась, что его удастся так легко убедить. Когда Рант упрямился, а упрямился он, увы, частенько, казалось, что его никакой силой с места не сдвинешь. — Смотри на меня! — велела девушка и обняла с а й д е р Она позволила силе наполнить себя до краев. так, как, пожалуй, никогда не делала прежде. Благодатный свет проникал во все ее естество. Сама жизнь радостно искрилась в ней, словно фейерверк. Никогда ранее она не позволяла себе так много. Удивительно было то, что ее не била дрожь. Она упивалась ощущением полноты жизни. Ей хотелось петь, танцевать, лечь и позволить волнам счастья омывать ее снова и снова. С трудом она заставила себя говорить. «Ну, что ты видишь? Что ты чувствуешь? Смотри на меня, р а н д Продолжая хмуриться, он медленно поднял голову. «Я вижу тебя. А что, по-твоему, я должен видеть? Ты касаешься Источника?» м о р р н направляла силу при мне сотню раз, но я никогда ничего не видел. «Нет, ничего не получится. Это и мне понятно». «Я сильнее Моррейн», — твердо заявила Эгвейн. «Попробуй, м о р р н пропустить поток такой мощи». она бы уже корчилась на полу или лишилась чувств. э г в е н н сказала правду, хотя прежде она не позволяла себе подобных высказываний насчет айс-седай. Переполнявшая г в е н сила требовала использования. Девушка ощущала ее пульсацию сильнее, чем биение сердца. Направляя такой поток, она могла делать то, о чем м о р а и н не смела и мечтать. Вот, например, эта рана на б а к у ранда. м о р а и н так и не удалось полностью ее залечить. Эгвейн не владела искусством исцеления. Оно было много сложнее всего того, чему она успела научиться. Но ведь она не раз наблюдала за тем, как исцеляет н а й н е в и, возможно, направляя подобный поток, стоит попробовать. Только попробовать. Девушка осторожно сплела тонкие с волосок потоки воздуха, воды и духа, стихий, используемых при исцелении, и коснулась застарелой раны. Только коснулась... и тут же, содрогнувшись, отпрянула, спешно отводя назад поток силы. Ее едва не стошнило. Казалось, вся тьма, все зло мира сосредоточились в этой воспаленной, незаживающей язве. Она могла поглотить исцеляющий поток, подобно тому, как песок впитывает воду. Как Рант переносит такие мучения? Почему не стонет от боли? Однако прикосновение продолжалось лишь миг. Отчаянно стараясь скрыть свое потрясение, э г в и н произнесла, — А ты так же силен, как и я. Я знаю это. Так и должно быть. Ты не можешь не почувствовать, Рант. Ты чувствуешь? Свет, как же исцелить его? Возможно ли это? — Ничего я не чувствую, — пробормотал Рант, переминаясь с ноги на ногу. — Разве вот мурашки по коже, что и неудивительно? — Это не потому, э г в и н что я тебе не доверяю. — Просто когда поблизости женщина направляет силу, мне всегда не по себе, ты уж прости. Эгвин не с т а л растолковывать ему, что направлять силу и обнять истинный источник не одно и то же. Для него это было бы слишком сложно. На сей счет она и сама знала прискорбно мало, а ранты -то того меньше. Он был подобен слепцу, который пытается ткать на ощупь, не видя нитей, не различая цвета и понятия не имея, как выглядит ткацкий станок. Усилием воли, Эгвейн отпустила Сайдар. Это далось ей нелегко. Часть ее и с т е с т в а не желала расставаться с потоком жизни. Сейчас я не касаюсь источника Ранд. Она придвинулась ближе и впилась в него взглядом. — А как твои мурашки? Пропали? — Пропали. Но только потому, что ты сама мне об этом сказала. Он пожал плечами. — Видишь, только я подумал, а и они появились снова. Эгвейн торжествующе улыбнулась. Ей не было нужды оглядываться на Илэйн, чтобы понять, та сделала то, о чем они на такой случай договорились заранее. Ты можешь чувствовать, когда женщина прикасается к источнику, Рант. Как раз сейчас это делает Илэйн. Рант недоверчиво покосился на дочь-наследницу. И не имеет значения, видишь ты что-нибудь что или нет. Главное, ты чувствуешь. Посмотрим, что можно сделать еще. Рант, обними источник. Обними, Саидин. Она едва выдавила из себя эти слова. Правда, они с Илойн все обговорили, к тому же это ведь Рант, а не какое-то чудовище из древних преданий. Но просить мужчину... Удивительно, как она вообще смогла выговорить такое. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Эгвейн у э л о й н «Что-нибудь чувствуешь?» Рант вновь и вновь переводил взгляд с одной подруги на другую, а в промежутках опускал глаза и краснел. Что же его так беспокоит? Пристально глядя на юношу, Дочь-наследница покачала головой. — По-моему, он просто стоит, и все. Ты уверена, что он хоть что-то делает? — Он, конечно, бывает упрям, но он не дурак. Если и валяет дурака, то нечасто. — Уж не знаю, упрямец я дурак или еще кто, но только ничегошеньки я не чувствую. Эгвейн нахмурилась. — Ты обещал, что будешь делать то, о чем мы тебя попросим. — А сам? — Если бы ты что-то почувствовал, почувствовала бы и я. А сейчас... Она вдруг осяклась и взвизгнула, что-то ущипнуло ее пониже спины. Рант ухмыльнулся, с трудом сдерживая улыбку. «Ну и глупо!» — сказала девушка сердито. р а н д попытался сохранить невинный вид, но улыбка все же расплылась на его лице. «Ты говорила, что хочешь что-нибудь почувствовать. Вот я и подумал». Неожиданно р а н д взревел так, что Эгвейн подскочила и заковылял прочь, потирая левую ягодицу. «Кровь и пепел, Эгвейн! Незачем было!» Он запнулся и з а б о р м о т а л что-то уж совсем невнятное. Эгвейн обмахнулась шарфом и с улыбкой взглянула на Илэйн. Вокруг дочери-наследницы таяло свечение. Обе девушки едва сдерживали смех. «Пусть знает, на что они способны». Эгвейн прикинула, что шлепок Илэйн был куда сильнее, чем щ и п о к Ранда. Придав лицу серьезное выражение, Эгвейн обернулась к юноше. «Я могла бы ожидать чего-нибудь подобного от м э т а «Думала, что ты, по крайней мере, повзрослел. Мы пришли к тебе, чтобы помочь, так помоги и ты нам. Делай что-нибудь с и л о й но не дурачься. Делай, и, может быть, нам удастся почувствовать это». р а н д недоверчиво взглянул на девушек. «Просите что-нибудь сделать и не дурачиться? Значит, настаиваете, чтобы я что-нибудь сделал». И неожиданно обе девушки взмыли в воздух. Они парили над ковром, изумленно т а р а щ а я с ь друг на друга широко раскрытыми глазами. Ничего, чтобы поддерживало их. Никакого потока силы Эгвейн не видела и не ощущала. Ровным счетом ничего. Она сердито поджала губы. Он не имел права так поступать. Не имел никакого права, и п р о ш л о время преподать ему хороший урок. Щит, сотканный из духа, подобный тому, что отсекал от источника Джою, укоротит и его. Айс Седай всегда использовали этот прием, чтобы усмирять тех немногих мужчин, у которых обнаруживалась способность направлять силу. Она открыла себя с а й д е р и сердце у нее упало. с а й д е р была рядом, девушка могла ощущать исходившее от нее свет и тепло, но между Эгвейн и истинным источником стояло нечто, точнее, ничто, пустота, отделявшая ее от источника, точно стена. Ее охватила паника. Мужчина направлял силу, а она была совершенно беспомощна. Конечно, это Ранд, но она не могла избавиться от мысли, что он направляет силу, черпая ее из пораженной порчей Саидин. Эгвейн хотела прикрикнуть на него, но из горла ее вырвалось лишь хриплое бульканье. «Стало быть, вы хотите, чтобы я что-нибудь сделал?» — вскричал Ранд. Два маленьких столика неуклюже сдвинулись с места и со скрипом пустились в пляс. Позолото на них шелушилось и опадало. «А это вам нравится?» В пустом камине, где не было никакой растопки, вспыхнуло пламя и заполнило весь очаг. «А это?» Олени-волки, стоявшие над камином, начали размягчаться и плавиться. Тонкие струйки расплавленного золота и серебра стекали вниз, истончались, превращаясь в сверкающие нити и сплетались в узкую полосу металлической ткани. По мере того, как таяла скульптурная группа, Свисавшая с камина полоса становилась все длиннее. «Просите меня сделать что-нибудь?» — повторял р а н д д а вы хоть представляете себе, что значит — касаться соедин, удерживать ее? Я чувствую, как безумие подкрадывается ко мне, как оно овладевает мною!» Неожиданно выплясывавшие столы вспыхнули, словно факелы. Книги, р а з м а х и в а я страницами, взлетели на воздух. Матрас лопнул, и пух точно снег разлетелся по комнате. Осыпая горевшие столы, помещение заполнил зловонный запах горелых перьев. Некоторое время Рант растерянно таращился на пылающие столы. Затем все прекратилось. Невидимая сила, удерживавшая Эгвейн и Иллоин, исчезла. Исчез и щит, не позволявший им коснуться источника. Едва девушки опустились на ковер, как полыхавшие столы погасли, будто пламя впиталось в дерево, погас и камин, растрепанные книги попадали на пол. Упала и лента, сплетенная из золотых и серебряных нитей. Расплавленный жидкий металл остыл в одно мгновение, и теперь на каминной полке стояли три бесформенных кома — один золотой и два серебряных, в которых трудно было узнать о остатке скульптурной группы. Приземлившись, Эгвейн и Илайн едва устояли на ногах, и, чтобы не упасть, Цепились друг в дружку, но тут же, не теряя времени, обняли Сейдар. Эгвин торопливо сплела из п о т о к о в щит на случай, если Ранд вздумает выкинуть что-нибудь еще. Но Ранд ничего не делал, он стоял и ошеломленно взирал на обгоревшие столы и продолжавшие кружить по комнате перья. Падая, они облепляли его кафтан. Сейчас он казался совсем не опасным, зато в комнате все было вверх тормашками. э г в е н свела тонкие потоки воздуха и собрала в ком все перья, и порхавшие по комнате, и усыпавшие ковер, почистив заодно и кафтан Ранда. Что же до всего остального, пусть этим занимается домоправительница, а то и он сам. Увернувшись от увлекаемых потоков перьев, Ранд опустился на вспоротый матрас. э г в е н ничего не смогла поделать с запахом горелого дерева и сженых перьев, но благодаря ее усилиям Комната в целом приобрела более пристойный вид. К тому же окна были открыты, и зловоние постепенно выветривалось. «Вряд ли домоправительнице это понравится», — с натянутым смешком вымолвил р а н д н а в е р н я к а она сочтет, что по матрасу в день это уж слишком». Он старался не встречаться взглядом с э г в е й н и Илайн. «Простите меня, я не хотел. Иногда это случается само собой». Бывает, когда я достигаю этого состояния, ничего не происходит. А бывает, творятся странные вещи. Я не, простите. Может быть, вам лучше уйти. Похоже, я тут наговорил лишнего. Он покраснел и прочистил горло. Сейчас я не касаюсь источника, но, может, вам в с е же лучше уйти. Мы не сделали того, ради чего пришли, сказала Эгвейн, стараясь, чтобы голос её звучал мягко, хотя настроена она была не так благодушна. в о с п о м и н а н и е о том, как они с Илойн оказались подвешенными в воздухе и отрезанными от источника, приводило ее в бешенство. Аранд видно было, что он вот-вот сорвется, из-за чего она не знала и не собиралась выяснять, во всяком случае, здесь и сейчас. — Надо же! Сколько было разговоров об их с Илойн необычайных способностях! Все в один голос твердили, что таких сильных Айс Седай не было уже добрую тысячу лет. Эгвейн всегда считала, что они так же сильны, как Рант, но худой конец — почти так же. Теперь ее постигло глубокое разочарование. Возможно, н а й н и в если ее как следует разозлить, и могла бы совершить нечто подобное. Но о себе Эгвейн знала точно, ей такое не под силу. Рант ухитрился одновременно сплетать... и заставлять работать множество потоков. Управлять двумя потоками было гораздо труднее, чем одним, не говоря уже о трех. А чтобы проделать то, что удалось Ранду, их требовалось не меньше дюжины. А он, похоже, даже не устал, хотя использование силы требовало колоссальных затрат энергии. Эгвейн боялась, что Ран способен играть с ней и с Илойн, как с котятами, которых, если он лишится рассудка, ему ничего не стоит утопить». Но уйти она не могла. Это все равно, что отступиться от него. А она не из тех, кто отступает. Она сделает то, ради чего пришла. Ему не удастся помешать ей. Ни ему, ни кому бы то ни было. Голубые глаза Илойн тоже были полны решимости. Твердым голосом она поддержала подругу. «Мы не уйдем, пока не добьемся своего. Ты сказал, что попробуешь. Вот и пробуй». «Разве ч т о т ы такое говорил?» пробормотал юноша после некоторого раздумья. «Ладно, давайте присядем». Стараясь не смотреть на почерневшие столы и валявшуюся на полу ленту, сплетенную из металлических нитей, р а н д прихрамывая, подвел девушек к стоявшему окна стульям с высокими спинками и красной шелковой обивкой. На сиденьях лежали книги. Беглый взгляд Эгвейн приметил некоторые названия «Сокровище т е р с к о й Твердыни», том 12-й. Путешествие по Аильской пустыне и некоторые наблюдения за е е дикими обитателями. Толстый потрёпанный кожаный том назывался Взаимоотношение с Майном с 500 по 850 годы новой эры. и л а й н склонилась было к ним, но Ранд поспешно убрал книги со стула и положил на пол, где стопка тут же развалилась. Взяв другую стопку книг, Эгвин положила е е рядом с развалившейся. Чего же вы от меня хотите? — спросил Ранд, присев на краешек стула и сложив руки на коленях. — Обещаю, что на сей раз сделаю то, о чем вы просите. Эгвейн хотела было сказать, что он немного припозднился со своим обещанием, но прикусил а язык. Может быть, она сама не слишком внятно объяснила Ранду, что от него требуется. Правда, это не могло служить ему оправданием, но с этим она разберется потом. Эгвейн поняла, что снова думает о нем, как о прежнем Ранде. Но на душе у нее остался неприятный осадок, будто он заляпал грязью ее лучшее платье, а теперь уверяет, что ненарочно. Но сейчас она не подпустит его к Сайдар, да и и л и н не сделает подобной глупости. — Сейчас мы просто хотим поговорить с тобой, — пояснила она. — Хотим, чтобы ты рассказал, как ты обнимаешь источник. Просто расскажи шаг за шагом обо всем, что ты делаешь. — Обнимаю, — буркнул Рант. Это больше похоже на борьбу, чем на о б ъ я т и е Шаг за шагом, говоришь, н ну, о слушай. Сначала я воображаю пламя и бросаю в него все — ненависть, страх, переживания. Все это поглощается пламенем, и я погружаюсь в ничто. Мое сознание пребывает в пустоте, в самом ее центре. Но также я часть того, на чем мне требуется сосредоточиться. — Мне это знакомо, — заметила Эгвейн. — Твой отец рассказывал, что примерно таким же образом он концентрировался и побеждал в состязаниях по стрельбе из лука. Пустота и пламя — так он и говорил. р а н т печально кивнул. Девушка подумала, что он, наверное, скучает по дому, по своему отцу. — Он-то меня этому и научил. Илан использовал схожий прием, упражняясь с мечом. Селин, которую я когда-то встретил, называла это состояние единением. Кажется, многие об этом знают, только называют по-разному. Но когда я погружаюсь в ничто, то начинаю воспринимать соедин. н Это как будто свечение за уголком моего глаза. Ничего больше, только этот свет и я. ч у в с т в о мысли — все остается снаружи, за гранью пустоты. Раньше мне приходилось достигать этого постепенно, а теперь получается почти сразу. Вот что я делаю, чтобы коснуться источника. «И так или иначе мне это удается, в большинстве случаев». «Ничто», — поежившись, произнесла Илэйн. «Никаких чувств». «Не очень-то это похоже на то, что делаем мы». «Это уж точно», — подтвердила Эгвейн и настойчиво продолжила. а р а н д мы просто делаем это немного иначе, вот и все. Я воображаю себя цветком, к примеру, бутоном розы. Воображаю до тех пор...» пока я впрямь не почувствую себя бутоном. Бутон выполняет примерно ту же роль, что и твоя пустота. Бутон раскрывается к свету с а й д е р и я позволяю ему наполнить себя. Это чудо, весь свет мира, сама жизнь переполняет меня. Я отдаюсь этому потоку, а отдаваясь, управляю им. Самое трудное — научиться управлять, подчиняясь. Правда, когда, наконец, научишься, это кажется естественным, как дыхание». Теперь мне и думать об этом не приходится. Сдается мне, что ключ ко всему здесь. Ты должен научиться подчиняться. р а н затряс головой. «Но это вовсе не похоже на то, что делаю я», — запротестовал он. «Надо же сказать такое. Позволить ей наполнить себя. Нет, я должен сам дотянуться до Саидин». «Сам, иначе я останусь в пустоте вечной без всякого толку. Если я коснулся Саидин...» Она действительно меня наполняет. Но подчиниться ей...» р а н д почесал в затылке. е э г в и й н если бы я подчинился хотя бы на миг, Саидин поглотила бы меня. Она как река расплавленного металла, океан пламени, свет всех светил, собранный в одну точку. Я должен сражаться с этим потоком, чтобы заставить его служить мне. Должен бороться, чтобы он не пожрал меня». р а н д вздохнул. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о переполняющей тебя жизни. Я тоже чувствую это, несмотря на то, что порча выворачивает меня наизнанку. в с е ощущения обостряются, ярче цвета, отчетливее запахи. Я бы сказал, что все вокруг кажется более реальным. Я не могу отдаться этому потоку. Однажды я попробовал и чуть не погиб. Больше как-то не хочется». смири с ь с неизбежностью эгвинн наей счет башни права согласитесь что такы о в факты а с ними не поспоришь э г в и н покачала головой может я исмирюсь но только после того как получу доказательства однако в голосе девушки не чувствовалось уверенности с которой она пришла сюда то что она услышала от рада н походило на некое искаженное отражение ее собственных ощущений некоторое сходство Только подчеркивала различия. Но все же сходство было. А раз так, она не отступит. Ты можешь ощущать отдельные потоки стихий? Воздух, воду, землю, огонь? «Иногда», — медленно произнес р а н д н о обычно нет. Я черпаю то, что мне нужно, чтобы добиться того, что хочу. Как бы нащупываю то, что ищу. Все это очень странно. Порой я хочу что-то сделать и делаю, а только потом начинаю понимать, «Как это у меня получилось? Как будто припоминаю что-то позабытое, но если я захочу повторить сделанное, то, как правило, уже помню, что для этого требуется». «Но если так», — настаивала Эгвейн, — «объясни, как ты зажег эти столы?» Она хотела спросить, как он заставил их танцевать, наверняка при помощи воздуха и воды, но решила начать с вопроса попроще. Зажигать и гасить свечи умели даже послушницы. р а н д поморщился. «Не знаю», — растерянно сказал он, — «если мне нужно зажечь лампу или камин, я просто делаю это. Чтобы проделать такую штуку, мне нет нужды о чем-то задумываться». Это уже о чем-то говорило. Из пяти сил в эпоху легенд более близкими мужчинам считались огонь и земля, а женщинам — вода и воздух. Дух равно подходил и для тех, и для других. э г в е й не приходилось думать о том, как использовать воду или воздух. С тех пор, как она проделала это в первый раз, все получалось само собой. Однако они не очень-то продвинулись. И тут в разговор вступила Илэйн. «Ну а как ты их потушил? Помнишь? Кажется, перед тем, как это сделать, ты задумался. Задумался, и огонь погас. А вот это я помню. Ничего подобного я прежде не проделывал. Я просто вобрал в себя огонь со столов и перенес его в камин. А ч е г у т о все равно?» Илэйн охнула и схватилась за руку. Эгвейн посмотрела на нее с сочувствием. Она помнила, что когда Илэйн попробовала проделать нечто подобное всего лишь с лампой в своей спальне, рука ее покрылась ожогами и волдырями. Шириам тогда пригрозила, что не станет ее исцелять, пусть эти волдыри заживают сами по себе. Конечно, она не исполнила своей угрозы, а только пугала, чтобы Илэйн как следует усвоила, о чем предупреждали всех послушниц — «Никогда не вбирайте в себя жар». Чтобы погасить пламя, можно использовать воздух или воду, но никогда огонь. Обращение к огню, чтобы отвести даже самый малый язычок пламени, неминуемо вело к беде. ш и р и м рассказывала, что, вобрав в себя огонь, ни одна айс-седай, как бы сильна она ни была, уже не сможет от него избавиться, вспыхнет, как факел и сгорит. «Это все равно, что бросится в костер». Эгвейн тяжело вздохнула. — В чем дело? — спросил Ранд. — Кажется, сейчас ты объяснил мне, в чем разница между нами. Эгвейн снова вздохнула. — Вот как? Значит ли это, что ты готова отступиться? — Ну уж нет. Эгвейн старалась говорить как можно мягче. Она не сердилась на Ранда, точнее, сама не знала, на кого ей сердиться. — Может быть, мои наставницы были правы? Но я все же чувствую, что какой-то способ есть. — Обязательно. «Только я не могу найти его прямо сейчас». «Ты старалась», — сказал Рант. И «Я благодарен тебе за это. Не твоя вина, что ничего не вышло». «Должен же быть какой-то способ», — бормотала Эгвейн, и Илайн вторила ей. «Мы отыщем его. Непременно». «Конечно, отыщите», — откликнулся Рант с вымученной веселостью. «Только не сегодня». Он помолчал и добавил. «Наверное, вам пора идти». В голосе его слышались нотки и сожаления, и облегчения. «Мне еще нужно сегодня поговорить с благородными лордами о податях. Они почему-то считают, что даже в неурожайный год пахаря можно обдирать как липку. Ну, а вам, думаю, пора возвращаться допрашивать приспешниц темного». Рант нахмурился, и хотя больше он ничего не сказал, Эгвейн не сомневалась. Будь его воля, он и близко бы не подпустил их к черной Айе. Порой ее удивляло. почему он до сих пор не попытался спровадить их в башню. Наверное, потому что понимал, если попробуют, они, с н а й н е в зададут ему жару. — Это верно, — твердо сказала Эгвейн, — но пока время терпит. Приспела пора выложить, какова вторая причина ее прихода, а это оказалось труднее, чем она ожидала. Печальные тревожные глаза Ранда убеждали девушку в том, что ему будет больно, а ей так не хотелось причинять ему боль. «Но придется. Другого выхода нет». Эгвейн потуже затянула шарф и, собравшись с духом, выпалила. а р а н д я не могу выйти за тебя замуж». «Я знаю», — промолвил он. Эгвейн моргнула. «Кажется, он воспринял это известие легче, чем она думала. Убеждая себя, что оно и к лучшему, она продолжила. «Не хочу обижать тебя, поверь, это правда. Но я не могу стать твоей женой». «Я понимаю, Эгвейн. Я же знаю, кто я такой». Ни одна женщина не захочет выйти за меня. — Болван безмозглый! — вспылила Эгвейн. — Это никак не связано с тем, что ты способен направлять силу. Просто я не люблю тебя. То есть люблю, но не так, как жена должна любить мужа. У Ранда отвисла челюсть. — Ты не любишь меня? Это поразило его. И задело. — Пожалуйста, попытайся понять. — Ласково сказала она. — Люди меняются, Ранд. Меняются и их чувства. Оказавшись в р о с ь они порой отдаляются друг от друга. Я люблю тебя, как брата, может быть, даже сильнее, но не так, чтобы выйти за тебя замуж. Пойми же. Юноша уныло хмыкнул. Я и вправду дурак. Мне и в голову не приходило, что ты можешь измениться. А ведь я тоже не хочу жениться на тебе. Я не желал никаких перемен, но так уж вышло. и ничего не поделаешь. Если бы ты знала, как много значит для меня твое признание. Теперь мне не надо притворяться, не надо бояться, что обижу тебя. Я никогда не хотел этого, Эгвейн. Не хотел ранить твои чувства. Она с трудом сдерживала улыбку. Он изо всех сил старался не подать виду, что ему больно и почти преуспел в этом. Я рада, что ты все понял, — произнесла она участливо. Я тоже не хотела огорчать тебя. А теперь... «Мне и вправду пора». Поднявшись со стула, Эгвейн наклонилась и поцеловала его в щеку. «Ты найдешь себе другую девушку?» «Конечно», — отозвался р а н д поднимаясь на ноги. Судя по голосу, он в это не верил. «Непременно найдешь». Эгвейн выскользнула из комнаты с чувством исполненного долга и, отпустив с а й д е р скинула с плеть шарф. «Ужасно жаркая штука!» Сейчас Рант — точно беспризорный щенок. Иллоин остается только подобрать его. Надо лишь действовать, как они договорились. Само собой, Иллоин найдет к нему подход, рано или поздно. Кто знает, надолго ли они задержатся в тире. И надо научиться как-то влиять на него. Эгвейн вынуждена была признать, женщина не способна научить его обращению с силой. Поговорка насчет птицы и рыбы верна, но это не значит, что следует отступиться. Необходимо что-то делать, а значит, надо отыскать способ. В конечном счете, им все равно придется подумать и о том, как исцелить его страшную рану, и о том, как предотвратить грозящее ему безумие. Что-нибудь придумают. Всем известно, что мужчины из двуречья упрямы. Но до женщин ы из двуречья им в этом отношении далеко.